знай свое место. Система трех сословий. Любое общество в любые времена не может быть однородным. Оно всегда как-то разделено и классифицировано, частично официально, частично стихийно. И даже утопическое бесклассовое общество все равно не смогло бы избежать разделения гендерного, возрастного, по месту жительства или хотя бы по профессиям. В средние века Для упорядочнения и объяснения неравенства была придумана система трёх сословий: те, кто молятся, те, кто сражаются, и те, кто работают. Просто и чётко, чтобы каждый мог понимать своё место и осознавать свой вклад в общественное благо. Одни молятся за всех, другие защищают, а третьи работают, чтобы прокормить первые два сословия. И таким образом расплачиваются за защиту от врагов. и помощь перед лицом Бога. Очень удобная система, особенно, конечно, для молящихся и сражающихся, и спустя много сотен лет производящая впечатление простой и удобной для понимания структуры средневекового общества. Однако не тут-то было. Эта система хороша только на бумаге, но она совершенно не отражает реальной действительности. Более-менее что-то понятно с сословием тех, кто молится, Оно было абсолютно неоднородно, но всё-таки состояло из людей, давших определённые обеты, особенно после того, как из Рима окончательно продавили целибат для белого духовенства. Белое духовенство священники и церковные иерархи, живущие в миру и общающиеся с мирянами. Чёрное духовенство члены монашеских орденов. При этом оно не только делилось на белое и чёрное духовенство, Эти группы жили по разным правилам, подчинялись разным людям, но и сильно различалась по уровню доходов, положению и образу жизни. Были богатые и бедные монастыри, мелкие священники и владетельные епископы, нищенствующие монахи и клирики на высоких светских должностях. Монастыри вели активную хозяйственную деятельность. Епископы могли командовать армиями и все они наравне со светскими феодалами владели землёй и крепостными. Не более однородным было и сословие сражающихся, которое формально включало в себя все дворянство, от мелких помещиков до короля. Система отношений и подчинения в разных странах варьировалась, но изначально она выросла из раннефеодального распределения земель. Король давал земли крупным феодалам, баронам, графам, герцогам, за что те обязаны были ему служить и выставлять на войны определенное количество людей. Эти феодалы, в свою очередь, Выделяли поместья рыцарям и прочему мелкому дворянству, которое тоже расплачивалось личной службой и выставлением некоего количества воинов, в зависимости от размера владений. Формально должно было быть так: король требует армию. Феодалы сообщают об этом помещикам. Те собирают людей, сколько кому положено, из них феодалы формируют отряды и приводят к королю. Вот и получается армия. Фактически именно в таком виде эта система работала только в Англии, где после нормандского завоевания верховным владельцем всей земли был король. В континентальных же странах многие крупные феодалы были независимы от королей, но в общих чертах распределение земель за службу или ренту работало везде. Трудно назвать однородным сословие Где на одном конце король, а на другом тысячи бедных дворянских сыновей, у которых ничего нет, кроме, образно говоря, коня и меча. Но на этом сложности не заканчиваются. Как в эту систему вписать, например, уже упомянувшихся епископов или монастыри, владеющие землёй и, соответственно, обязанные нести те же вассальные повинности, что и светские лица. В 11-12 веках в Германии эта двойственность вылилась в так называемую борьбу за инвеституру. Крупный конфликт между папой и императорами Священной Римской империи. Суть конфликта заключалась в вопросе о том, кто из них имеет право назначать епископов, если те одновременно становятся императорскими феодалами, и кому те должны в первую очередь подчиняться императору или папе. Другие сложности пришли, так сказать, снизу. Феодальная трёхсословная система сложилась в эпоху рыцарства и подразумевала, что сословие сражающихся состоит из профессиональных и хорошо вооружённых конных воинов. Но господство рыцарства на полях сражений было недолгим. И в той же Англии, и не только, довольно скоро большой силой стали лучники, то есть выходцы из третьего сословия, бывшие крестьяне. Мне попадался любопытный документ Где была указана стоимость лука, который один из крупнейших йоркских феодалов Айн Риос, лорд Говард, покупал для лучшего лучника своего отряда, сверх того, что вся экипировка тоже обеспечивалась за счёт этого же лорда. Заплачено за этот лук была очень большая сумма. Лук для самого Говарда, тоже упомянутый в этом же документе, стоил намного дешевле. То есть не трудно догадаться, Кто из них кому диктовал условия найма? Как в систему трёх сословий вписать таких лучников, высокооплачиваемых и хорошо вооружённых, но совершенно не дворянского происхождения, из семей, работающих на земле? Впрочем, самое обширное сословие тех, кто работает, со стороны выглядящее относительно единообразным, на поверку оказывается наоборот, самым неоднородным. Оно изначально учитывало только тех, кто работал на земле. То есть крестьян, которые в свою очередь делились на свободных и крепостных. Причём и те, и другие могли быть как бедными, так и богатыми. А ещё могли арендовать землю или владеть ею. Я уж не говорю о мелких различиях в статусе и положении, которые происходили из-за обстоятельств рождения, в браке или вне его, ремесла, родственников на важных должностях и так далее, включая даже разделение на местных и пришлых. Чем дальше Тем крестьянство становилось всё менее однородным. С развитием буржуазной системы отношений кто-то нищал и шёл в бытраки, а кто-то брал в аренду целые поместья, женился на дочерях рыцарей и практически сливался с сословием сражающихся, в то же время продолжая платить налоги, как сословие работающих. Вне системы существовали и люди, которых никак нельзя было отнести ни к одному из сословий. Причём таких людей становилось всё больше, потому что шло бурное развитие городов и городского самоуправления. Да, торговцы и ремесленники тоже вроде бы должны были относиться к сословию работающих, но в систему они не вписывались, потому что в большинстве своём не платили помещикам. То есть не содержали ни сословия сражающихся, ни сословия малящихся. И несмотря на то, что города в большинстве своём всё-таки имели синьёра, Или платили налоги непосредственно королю, из системы они всё же выпадали. К тому же, городская верхушка нередко становилась настолько богатой, что могла диктовать свои условия феодалам. В итальянских городах-государствах эта верхушка бывала присваивала себе титулы и сама становилась правящим сословием. А в Англии короли чуть ли не принудительно заставляли самых богатых горожан принимать рыцарское звание и входить в сословие сражающихся. Были и другие тонкости. Ян Мортимер в книге Средневековая Англия, гид путешественника во времени, пишет: "Люди, не входившие в сословие, едва ли не самые интересные из всех, с кем вы встретитесь, например, слуги. Вы наверняка предположите, что слуги находятся в самом низу общественной иерархии, даже ниже тех, кто работает. Но как скажет вам любой слуга, за любую службу положена награда, а размеры этой награды Зависит от того, кому и в какой должности вы служите. Королевский пристав, слуга, но будучи вооружённым исполнителем королевской воли, он обладает немалой властью, намного большей, чем богатый купец, чьи товары, возможно, его отправили конфисковать. Эконом лорда может сам быть владельцем поместья. Бейлев, управляющий делами поместья, тоже слуга лорда, но у него больше власти. Чем почтил всех остальных жителей этого поместья. Сыновей лордов зачастую учат хорошим манерам, отправляя в услужение к другим лордам, они тоже слуги, но тем не менее их положение высоко, несмотря на то, что они не имеют никакого дохода. С другой стороны, положение десятилетнего мальчика, прислуживающего в доме зажиточного крепостного или бедного Франклина, очень низко, ниже даже, чем у других крестьян. Возможно, когда вырастет, он станет фермером, Но сейчас он в самом низу социальной лестницы. Общественная иерархия. Миряне, землевладельцы и сельские жители, герцоги, графы, бароны, рыцари, эсквайры и джентльмены с доходами более 200 фунтов, эсквайры и джентльмены с доходами 100 фунтов, свободные землевладельцы и йомены, землевладельцы вольные, крепостные, несвободные. Домашняя прислуга. Миряне городские. Мэры сити и инкорпорированных городов, богатейшие купцы с капиталом более 1000 фунтов. Олдермены сити и инкорпорированных городов. Купцы средней руки с капиталом от 500 фунтов. Торговцы с капиталом менее 500 фунтов, профессионалы, врачи, юристы и некоторые мастера каменщики и плотники. Лавочники. Местные торговцы, умелые рабочие и свободные горожане. Рабочие – домашняя прислуга. Духовенство. Архиепископы, епископы, аббаты с местом в парламенте. Приор госпитальеров, магистр тамплиеров до 1308 года. Аббаты менее значимых аббатств. Приоры крупных монастырей. Приоры нищенствующих орденов. Каноники соборов, архидьяконы. приоры небольших монастырей, другое высшее духовенство и богатые ректоры, обычно нескольких приходов, ректоры единственного прихода, викарии приходов, капелланы, монахи и низшее духовенство, отшельники, попрошайки. Кроме того, в систему трех сословий совершенно не вписывались люди, ведущие неоседлый образ жизни. Это бродячие торговцы, актеры, работники, перебиравшиеся с места на место и нанимавшиеся на временную работу. В средневековом обществе к ним относились с подозрением и презрением, и они находились на социальном дне, где-то рядом с самой низкоквалифицированной прислугой. Тем не менее, это был достаточно большой пласт населения, особенно в неблагоприятные периоды, после войн или эпидемий. И наконец, надо упомянуть о людях, которые как бы находились вне общества, хотя и являлись его частью. Это маргиналы: воры, проститутки, нищие, бродяги. Но это уже отдельная тема, тем более что маргинальный слой существовал и существует на дне любого общества в любую эпоху. Попытки упорядочить. Британский историк доктор Корделия Битти называет любую социальную классификацию политическим актом, актом власти. Те, кто классифицирует Решает, что именно такое разделение самое важное И определяет, кто в какую категорию попадает Такой выбор имеет последствия Разделение общества на отдельные группы Дает этим людям общую идентичность Которая влияет на то, как люди, объединенные в них Воспринимаются другими людьми Маркировка конкретных индивидов Идентифицирует этих индивидов как членов определенной группы И тем самым отводит им определенное место в социальной структуре Не вписывание ни в одну из названных групп также может иметь последствия. Для того, чтобы понять, как средневековое общество выглядело в действительности, а не в теориях, я предлагаю посмотреть таблицу из книги Ены Мортимера Средневековая Англия: гид путешественника во времени, которая отображает общественную иерархию в Англии XIV века. Ни о каком разделении на три сословия речи нет. Общество структурировано в зависимости от финансового положения людей и их рода занятий, места жительства. Получилась нормальная и достаточно понятная иерархическая лестница, включающая в себя и представителей клира, и феодалов, и крестьян, и горожан, и наёмных работников. Эта структура вполне официальная. Государственные органы использовали её для законов, требующих дифференцированного подхода. Например, в законах о росскоше дотошно и достаточно нудно расписаны все возможные тонкости относительно того, что разрешено разным группам населения. Вообще, средневековое общество было глубоко формализованным, и несмотря на то, что его структура нам кажется крайне запутанной, на деле там каждый достаточно чётко осознавал своё место. Причём даже внутри одной узкой социальной группы равенства не было и быть не могло. Например, возьмём графов Может показаться, что они все были равны, ведь они имели одинаковый титул. Но на деле среди них тоже была строгая иерархия, зависящая от того, когда именно данный графский род получил этот титул. Чем титул древнее, тем он престижнее. То же самое было и среди горожан: существовала и иерархия цехов. Цех это торговая ремесленная корпорация, объединявшая мастеров одной или нескольких схожих профессий. или союз средневековых ремесленников по профессиональному признаку. Также иногда используется термин гильдия. Цех чешский термин, гильдия немецкий. В Англии они могли называться корпорациями или леврейными компаниями. Изначально никакой специальной терминологии не было, где как хотели, там так и называли. Сейчас чаще всего, чтобы не путаться, корпорации ремесленников называются цехами, а торговые гильдиями. Был личный статус мастеров, в зависимости от их возраста, стажа, места занимаемого в цехе, участия в городском самоуправлении и так далее. В каждой стране, разумеется, были свои особенности сословной иерархии. Англия приведена лишь для примера. Из сборника законов Эдуарда IV, 1463 год, глава 5. Об ограничении в одеждах. Отрывок. Перевод Яны Лариной. Дабы ограничить чрезмерность и несоблюдение субординации, постановлено, что оруженосцам, сквайерам, джентльменам и всякому титулам ниже рыцаря, их жёнам, кроме сыновей и дочерей лордов, а также личных сквайеров короля, не дозволяется носить узорчатый шёлковый бархат или имитирующие его ткани, а также корсас из узорчатого бархата или атласа и горностаевые меха. Штраф 10 марок. По поводу термина корс английские исследователи расходятся во мнениях. Одни считают, что речь идёт о некой обтягивающей одежде, как мужской, так и женской. Другие что, о полосах ткани, лентах, тесьме. Третьи что, о каком-то виде шёлка. Четвёртые что это ещё одно название пластрона. Пятое что это общее обозначение вещей и аксессуаров. Поэтому покаун в тексте оставлен без перевода. Сквайерам и джентльменам, равна как и другим мужчинам и женщинам ниже вышеперечисленных титулов, не дозволяется носить дамаск или атлас. Данный запрет не касается сквайров-порученцев (squire сквайр menial), сержантов (sergeant officers) из королевского домохозяйства, королевских юменов, юменов королевских покоев и сквайров и джентльменов с доходом 40 фунтов в год. Жон и вдов и незамужних дочерей тех, кто имеет доход 100 фунтов в год, штраф 100 шиллингов. Стюарды, камергер, казначей и счетовод, гофмейстер, ревизор дома хозяйства короля, королевский посланец и личные рыцари короля могут использовать меха соболей и горностаев. Мэры Лондона и их жёны могут носить такие же одежды, как рыцари-бакалавра. Олдермены и судьи Лондона И мэры, бейлифы и другие представители городской власти, помещики могут носить такие же одежды, как сквайеры, и другие, имеющие 40 фунтов ежегодно. Кто такая женщина? Эта запутанная система, которую системой и назвать можно только при очень большом желании, становится ещё сложнее, когда речь заходит о женщинах. Любое официальное или неофициальное общественное устройство в Средние века, любая классификация, и уж тем более законодательство, учитывали исключительно мужчин. Женщина как самостоятельная социальная или юридическая единица не существовала. Однако это формально. А фактически женщины не только составляли половину населения, но и совершенно официально выполняли всевозможную работу. Владелием имуществом, в том числе и землёй, заключались сделки купли-продажи, составляли завещания, а в отдельных и не таких уж редких случаях были налогоплательщиками. А для средневековья быть налогоплательщиком это значит быть в некотором смысле юридической единицей, потому что налог платился с домохозяйства в целом, и платил его глава семьи. Впрочем, в юридическом статусе женщины и о том, как решался вопрос об их профессиональной деятельности, речь пойдёт дальше. Сначала надо разобраться, какое же место женщины занимали в социальной структуре общества. Для начала надо понять, что любая классификация осуществляется по неким переменным, с помощью которых людей объединяют в группы. Например, по возрасту, по семейному положению, по матримониальному статусу. по доходам и так далее. В зависимости от того, какие цели стоят перед тем, кто осуществляет эту классификацию. Чем больше используется переменных, тем сложнее и точнее результат. В средние века в качестве таких переменных выступали прежде всего финансы, профессия, происхождение и место жительства. Остальные признаки считались менее важными, да и вообще официально в социальной структуре общества Учитывались только взрослые и дееспособные мужчины. Женщины и дети были не в счёт. С детьми всё понятно, их место мало отличалось от современного. Разве что детство заканчивалось раньше. Другое дело женщины. Разные исследователи расходятся во мнениях, как именно вписывать их в социальную структуру общества. Довольно долго считалось, что вообще никак не надо. Женщина была лишь придадком к отцу, а потом мужу, и нет смысла рассматривать её как социальную единицу. С подъемом феминизма маятник качнулся в другую сторону, и появилась тенденция, наоборот, рассматривать женщин, в случаях, когда те занимались хоть чем-то, кроме того, что были женами и матерями, изолировано, без учета их семейного положения и отношений с мужчинами. Ну и третий вариант, который лично мне кажется более перспективным, это не изолировать гендерный фактор и не зацикливаться на нем, а рассматривать его в комплексе с остальными переменными, чтобы понять, что они не будут. Как именно он с ними соотносится? Девица, жена, вдова. Марианна. Простите, государь, я не могу открыть лицо без позволения мужа. Герцик. А вы замужем? Марианна. Нет, государь. Герцик. Девица, значит? Марианна. Нет, государь. Герцик. Тогда вдова? Марианна. Тоже нет, государь. Герцик. Ни жена, ни вдова, ни девица, выходит вы никто. луччего. А может, она шлёх и государь? Большую ведь часть их не отнесёшь ни к девушкам, ни к жёнам, ни к вдовам. Уильям Шекспир Мера за меру. Гендерный фактор. Великий бард, как всегда, краток и точен. Комедия "Мера за меру", написанная в XVI веке, очень чётко показывает, как квалифицировали женщин, начиная со средневековья и заканчивая практически началом XX века. Сразу оговорюсь, Это всего лишь одна сторона медали, тот самый гендерный подход. Но именно это, тот фасад, который всем был виден и позволял легко и быстро определить социальное положение подавляющего большинства средневековых женщин. Не их реальное место в обществе, не их вес или значимость, а ту ячейку в структуре общества, которую они занимали в глазах окружающих. В современных реалиях можно привести в пример, допустим, инженера Достаточно сказать о ком-то, что он инженер, и у большинства людей в голове складывается система определенных стереотипов. Человек с высшим образованием, технарь, прилично зарабатывает. Пара уточняющих слов касательно должности или места работы, и мы довольно четко представляем себе его ячейку в структуре общества. При этом его пол и возраст, зарплата, степень квалификации, место учебы, хороший ли он специалист, состоит ли в браке, где живет и так далее – это дополнительные подробности. которые остаются в тени и в данном вопросе не имеют особого значения, потому что наше общество структурировано в первую очередь по профессиональному признаку. Если спросить о кому угодно, кто такой Иван Иванович, вам ответят, что он инженер, учитель, менеджер или ещё кто-то, то есть назовут его профессию. То же самое касается любой условной Марии Ивановны, поскольку в современном мире социальная квалификация для мужчин и женщин почти не различается. Речь, разумеется, о странах так называемого западного типа. В средневековом мире, когда дело касалось мужчин, чаще всего тоже в первую очередь называли профессию, правда, нередко с уточнением касательно места жительства, происхождения или состояния. Сэр Джон, рыцарь из Йорка, метрбономе, хозяин трактира на улице Сен-Жак, то есть в респектабельном районе Парижа. Синьор де Тини, богатый флорентийский купец, Но в статусе женщины почти всегда на первом месте стояло её семейное положение. Девица она, замужняя женщина или вдова, причём вне зависимости от принадлежности к тому или иному классу. Дочь графа, например, именовалась леди Мэри Грей. В официальных случаях к этому ещё и добавлялось уточнение: дочь графа Кенского. Дочь купца или ремесленника звалась Мэри Смит и тоже с уточнением, что она дочь, допустим, Джона Смита-плотника. после замужества все эти женщины практически теряли свое личное имя, которое оставалось для домашнего обихода, и начинали зваться по фамилии мужа, леди Дарнли, мистерис Блэк. В особых официальных случаях, чаще всего при оформлении важных документов, таких как завещание, уточнялось и имя, которое они носили до замужества, точнее имя отца, леди Дарнли, урожденная леди Мэри Грей, дочь графа Кентского, или Мэри, Миссис Блэк, жена Томаса Блэка-Каменчика, урождённая Мэри Смит, дочь Джона Смита-плотника. Как не трудно догадаться, если эти женщины оставались вдовами, они по-прежнему именовались по бывшему мужу, просто добавлялось слово вдовствующая. Примеры опять же приведены английские, потому что лично мне английская терминология ближе. Но и в других странах система мало отличалась. Все знают окончательно сложившиеся к ному времени И закрепившиеся в языках обращения к замужним и незамужним женщинам: французские мадам, мадмуазель, немецкие фрау, фройляйн, итальянские синьора, синьорита и так далее. В то время как обращение к мужчинам не зависело от их матримониального статуса. Различия в именовании женщин в разных странах в основном косметические. Так, например, в Италии, в отличие от Англии, было принято гораздо чаще использовать личное имя. У всем известный Моны Лизы, Дель Джокондо. Мона вовсе не имя, а вполне традиционное почтitelное именование замужней женщины, происходящее от миадонна, моя госпожа. Английский аналог миледи. Но если в Англии сказали бы миледи Джокондо, используя только именование, указывающее на статус знатной замужней женщины и фамилию мужа, то в Италии, как видите, личное имя дамы тоже использовалось. Исключение. В приведённом выше отрывке из Шекспира Мэрианна затрудняется с определением своего статуса, потому что у неё очень уж необычная ситуация. Она не вдова, тут всё понятно. Она была помолвлена с Анжело, но он её бросил, свадьба не состоялась. Поэтому она не может на законных основаниях именовать себя его женой. Но сексуальная связь у них была, поэтому она вроде как уже и не совсем девица. А учитывая английскую особенность брачных традиций, по которым обязательство жениться, закреплённое сексом, считалось законным браком, всё становится совсем сложно. Поэтому Марианна действительно оказалась в каком-то подвешенном состоянии между статусами. Уже не девица, но пока брак не будет утверждён, ещё не совсем жена. Но эти тонкости можно понять только после достаточно подробных объяснений. А вот так с ходу Поскольку ответы Марианны совершенно не вписываются в привычные реалии, бестактный Лючо делает предположение, что она проститутка. И винить его тут можно только за наглость и длинный язык, но никак не за само предположение, потому что исключений в этой женской социальной классификации действительно было только два: проститутки и монахини. Поскольку монахиню узнавал и сразу, как минимум по обязательной форме одежды, оставался только один вариант проститутка. Публичная женщина, оказывающая сексуальные услуги за деньги, существующая вне приличного общества, а следовательно и вне нормальной классификации. Немного теории. Может возникнуть резонный вопрос. Почему такая социальная классификация сложилась именно в средние века? До христианские культуры, включая развитую античность, гораздо меньше концентрировались на семейном положении женщин. Важна была принадлежность к определённому роду, семье, сословию, иногда степень родства. Семейное положение стояло в этом списке переменных гораздо дальше, а уж между девицей и вернувшейся в родительский дом вдовевшей или разведённой женщины чаще всего вообще не было никакой разницы. Ключевое слово в этом вопросе дохристианские. Система девица, жена, вдова, Была плотью от плоти христианской Европы и могла сложиться только там. Современные научные исследования доказывают, что многие категории, которые нам кажутся само собой разумеющимися, на самом деле появились искусственно, как плод определённой общественной культуры. Так современное понятие вдова когда-то было не таким однозначным. В поздней античности, например, слово видуа, которое принято переводить как вдова, обозначало просто женщину без мужа. Неважно, вдовала она, развелась или вообще никогда не была замужем. Тогда как в Средние века наоборот, существовало несколько разных терминов, в частности, то же самое слово vidua у христианских авторов, которые писали, разумеется, на латыни, стало обозначать женщину, давшую после потери мужа обет целомудрия, а просто вдовы стали именоваться relicta. Вообще, классификация девиц и вдов у разных средневековых авторов сильно зависела от сексуальной составляющей. Так, например, многие не только вдов разделяли на тех, кто дал обед целомудрие, и тех, кто не исключил для себя возможность нового вступления в брак. Но и к девушкам подходили с той же меркой, выделяя в отдельные категории тех, кто девственницы, потому что ещё не вышли замуж, и тех, кто сознательно выбрал путь целомудрия. Подобные примеры свидетельствуют не только о том, что данные гендерные и социальные категории являются искусственными порождениями средневековой общественной культуры, но и о том, что ключевые факторы, повлиявшие на классификацию девица, жена, вдова, это доминирующие религиозные и правовые идеи того времени. Конечно, на неё повлияли и некоторые важные социально-экономические и политические события средневековья, но культурно-религиозная составляющая всё же доминировала. А попросту говоря, всё дело в сексе.